Крым. На зло неистовым тревогам, ты, дикий, душистый край, как роза данная мне Богом в храме памяти, сверкай. Тебя покинул я во мраке, качая согненные знаки в туманном небе спорх вели, над гулом берегов коварных. Кругом на столбиках янтарных стояли в бухте корабли.